Глава шестнадцатая. Спаситель? Вдали снова раздались голоса, но я уже не могла разобрать слов. Мужчина бережно прижимал меня к себе и что-то начал говорить. Что он там бубнил, я не понимала, но с каждым звуком становилось спокойнее. Желудок уже не сводило спазмом от обиды, в голове появилась какая-то легкость. Будто вместо порции яда я выпила пару бокалов игристого. Ненавижу игристое. Яд тоже не нравится. Мужчина повернул за угол, потом еще раз и еще. А ведь если он решит меня закрыть где-нибудь в подсобке и надругаться над девичьим телом, вряд ли я смогу в таком состоянии сопротивляться. Чтобы сопротивляться, нужна злость, а во мне сейчас ничего этого не было. — Не бойся, — очень спокойно произнес незнакомец, проходя очередной поворот. — Не обижу. Ничего не ответила, промолчала. В людей нужно верить, и в нелюдей, наверное, тоже. Я в этом странном мире меньше суток, а уже столько всего произошло. Иронии нигде нет, глупая птица. «Это успокаивающая магия», — продолжил мужчина. «Не люблю женских слез». Я не видела лица мужчины. Кажется, при упоминании о женских слезах он поморщился. «Это навсегда?» «Нет». А теперь будто кожа ощутила ухмылку. Через пару оборотов все придет в норму. По рукам побежали тоненькие теплые ручейки. Я их не видела, но ощущала. Поток энергии скользил по венам прямо к центру груди. Магия. Это была его сила. Мягкая, теплая, с привкусом ванили. Странные ассоциации. Судя по тому, как уверенно мужчина двигался по каменным лабиринтам, дом он знал хорошо – и не раз пользовался этими переходами я бы предположила что это какой то служащий высокого ранга может секретарь дариша или управляющий если бы не комната в которую он меня принес пыльная дверь вела в спальню не менее шикарную чем у хозяина дома светлые стены красивая лепнина камин резная мебель тяжелые портьеры, огромная кровать под балдахином интересно зачем здесь балдахины В моем мире их использовали для защиты от насекомых, ну а в современном мире это вроде как красиво, а здесь? А еще я не увидела в спальне этой уродливой супружеской конструкции. Не знаю почему, но меня это порадовало. Незнакомец осторожно опустил меня в кресло, под ноги заботливо подставил пуф. Странный тип. «Не двигайся!» А я и не собиралась. Как ни странно, наконец-то тело оказалось в том положении, когда даже корсет не причинял неудобств. Уже за это я была благодарна. Моя сестра так и не научилась заботиться о прислуге. Мужчина отошел на несколько шагов назад, снял с себя яркий камзол и небрежно бросил его на кровать. А он ничего такой, симпатичный, даже красивый. Темные волосы, выразительные глаза, прямой нос, ямочка на подбородке. К красивому лицу прилагалось не менее красивое тело. Я, конечно, не эксперт в местных мужчинах, но не удивлюсь, если под жилетом скрываются 6 симметричных кубиков пресса. О чем это я? Мысленно дав себе за трещину, не успела и суток в новом мире прожить, а уже на мужиков заглядываюсь. Постаралась сосредоточиться не на внешности красавчика, а на его словах. «Ваша сестра? Да». Он подошел к столу и открыл какой-то деревянный сундук. «Камил Шутрук, моя сестра. Я немного опоздал на праздник. Кажется, пикник в самом разгаре». Я кивнула, стараясь не болтать лишнего. Судя по всему, меня приняли за служанку. Видимо, внешний вид у меня сейчас совсем печальный. Хорошо, что здесь нет зеркала. Мужчина достал несколько бутылочек из прозрачного стекла и присел рядом со мной на корточки «Интересно, Что бы я сейчас почувствовала, если бы не эта успокаивающая магия? Волнение, трепет, возбуждение. Потерпи чуть-чуть. Он бережно взял в руки ногу и начал осторожно разматывать ткань. Кровь кое-где уже запеклась. Приятного в процедуре было мало. Меня зовут Герберт. Соня. Не думая, назвала свое настоящее имя. Красивое имя. Задумчиво произнес мой спаситель. Вы настоящая счастливица, Соня. Он внимательно осмотрел ногу, а потом что-то над ней зашептал. В то же мгновение кожа очистилась от пыли, грязи, исчезли несколько волдырей. С трудом сдержала восторженный «Ах!». Такая реакция мага позабавила. «Никогда не видела магии?» «Нет». «Я не смогу полностью исцелить ноги. Люди плохо переносят подобное вмешательство в свой организм». В голосе послышались нотки сожаления. «Вот это возьми!» кивнул на бутылочку с прозрачной жидкостью. «Обрабатывай раны трижды в день». Идея заманчивая. Только стоит ли доверять красавчику? Особенно после того, что я слышала 15 минут назад в коридоре. «Правильно, не стоит. Может, я ему тоже чем-то не приглянулась? Или он просто любит травить рыжих красоток? Видимо, мысли все же отобразились на моем лице. Или он телепат?» Герберт открыл склянку и сделал из нее небольшой глоток. Всего лишь обезболивающий отвар. Хотела сказать спасибо, не успела. Громкий, очень настойчивый стук в дверь прервал наш странный диалог. «Посиди». Герберт ласково улыбнулся и пошел в сторону двери. В воздухе появилась фигурка Ронни. Птица красноречиво бросила взгляд на потайную дверь. Похоже, он тоже считает, что пора бы и честь знать. Негоже приличной девушке в мужской спальне рассиживаться. Схватив склянку и грязные куски ткани, бросилась к выходу. Из дальнего конца спальни слышались голоса. Один из них женский и очень настойчивый. Ронни нажал клювом на какой-то кружок, и дверь бесшумно отъехала в сторону. Как раз в этот момент гостья сумела прорвать оборону Герберта. К счастью, моя рыжая голова ей на глаза не попалась. «Весело живем», — — сказала птица. Ворон только махнул головой и полетел вперед по очередному узкому коридору. Что-то их слишком много в последнее время в моей жизни. До спальни добрались быстро. То ли Ронни знал короткий путь, то ли спальня этого Герберта находилась не так далеко от зефирного царства, как мне показалось. Ноги еще болели, но уже не так сильно. Чего не скажешь о ребрах. Те отдавали острой болью при каждом неудачном движении. Надеюсь, что обойдется без переломов и трещин. Они сейчас ни к чему. Медицинских знаний у меня нет, а срастить без них кости даже при наличии магии не получится. Кажется, лекарей этому учат в отдельных заведениях. Так или иначе, надеяться придется на собственный организм. Ронни растворился в воздухе сразу, как только мы добрались до места. Толкнула тяжёлую дверь в надежде, что там никого нет. Надежды не оправдались. Вообще, в этом мире либо мне крупно не везёт, либо, наоборот, я офигеть, какая счастливица. Ещё не решила. В комнате меня поджидали Ронда Ирина. Девочки молча сервировали блюда с пирожными. Интересно, они вообще между собой общаются? Не знаю, что меня остановило от того, чтобы не накинуться на чертовок с обвинениями. Боль во всем теле, дикая усталость или нервный срыв, который вот-вот постучится в дверь. А может, нежелание провоцировать лишний скандал? Точнее, боязнь этого скандала. Как бы то ни было, ту тварь, которая по-настоящему хотела меня убить, не накажут, а брать на себя смерть детей не хотелось. Да и не нужно мне все это, только время потеряю. Чем быстрее унесу отсюда ноги, тем целее они останутся. Мысли о побеге грели душу. Я, конечно, не знала, как устроен мир за пределами респектабельных резиденций. Софи попросту не интересовалась такими вещами. Но вряд ли там есть что-то, с чем я не могла бы справиться. Мое появление заметили не сразу. А когда заметили, глаза Рондо увеличились до размера чайных блюдец. И неудивительно. Взгляд упал на собственное отражение в зеркале. Что сказать, красотка. Разодранные нижние юбки перепачканный пылью корсет, обкусанный в кровь губы, когда только успела, огромные синяки под глазами. На благородное происхождение намекала только прическа, каким-то чудом сохранившая свою первозданную форму. Что касается украшений, их я благополучно потеряла на заднем дворе. Скажем так, если не получится вынести из дома Дариша украшения и деньги Софи, можно будет попробовать их откопать. Рина, до того, как я успела хоть как-то отреагировать на их присутствие в своих апартаментах, жестами показала молчать. В глазах ребенка несложно было прочитать страх, мольбу и еще какую-то эмоцию, которую расшифровать так и не смогла. Надежда, что ли? Ронда последовала примеру сестры, показала точно такой же жест и бросила обреченный взгляд на красивое блюдо с пирожными — Не знаю, что она хотела этим сказать, но на всякий случай от сладкого воздержусь». Поняв, что скандал откладывается на неопределенный срок, дети подбежали ко мне, схватили за руки и потащили к креслу. «Что они делают?» — спросила сама у себя, когда Ронда начала протирать мне стопы какой-то зеленой, дурно пахнущей жижей. «По консистенции больше напоминающей кисель». По-хорошему, мне не стоило бы доверяться тем, кто несколько часов назад пытался отравить меня. Верх безрассудства с моей стороны. Пытаются нейтрализовать пыль. Арканат? Какая догадливая Дейра. Я не Дейра. А жаль. От тебя могли бы родиться прекрасные маги. И новые Дейры. Прекрасный потенциал. Кажется, Верховный Бог даже вздохнул. Лучше скажи, зачем им меня спасать? Ты им нравишься. А когда они эту дрянь мне в туфли сыпали, я им не нравилась? Они человеческие дети, у них не всегда есть выбор. Поспорим? Будем считать, что они этот выбор сделали только что, пытаясь тебя спасти. Соглашаться с Верховным Богом или нет, я так и не решила. Ссориться лишний раз не хотелось, кто знает, кому и зачем еще придется обратиться. «Что ты от меня хочешь? Только честно. Не зря же ты меня сюда притащил». «Ничего не хочу». На пару минут повисло тяжёлое молчание. «Ты просто попалась под руку. Я был связан клятвой с одним из предков андрея Как видишь, мальчик не слишком грамотно распорядился такой уникальной возможностью». «Мальчик неграмотно распорядился, а девочкам за него отдувайся. Не думаю, что самой Софи в моём мире приходится легко». «Я точно не могу вернуться домой. Ни единого шанса, даже самого малюсенького». «Все связи с твоим прежним миром порваны. Он тебя больше не примет. При переходе просто уничтожит, как чужеродный организм. Земля не приемлет магии. А в тебе, моя прекрасная Дейра, она хорошо прижилась. Хочешь сказать, если бы во мне не было силы Дариша, я бы могла вернуться?» Горький ком подступил к горлу. «Я бы все равно тебя не отпустил».